Глава двадцать Домой мы ехали на разных сторонах дивана Роллса-Ройса, и на этот раз инициатором держать дистанцию была я. Перед глазами всё ещё стояли жуткие сцены. Алекс, решительно прижимающий пистолет к голове человека. Искорёженное ужасом лицо парня, молящего о пощаде. Дэн, обливающийся потом и не перестающий извиняться. «Мистер Мерфи, я не знала, что мисс Эриксон ваша. Как я мог подумать?» «Устроилась официанткой. Завтра же я найму охрану. Рубашек у меня полно на складе. Просто из головы вылетело. Обещаю, всё будет исправлено в кратчайшие сроки». Я не знала, чем закончился их разговор, потому что в кафе появился Зет и вывел меня на улицу. Я хотела было заявить, что никуда не пойду, но по суровому лицу Алекса увидела, что не стоит. Пока мы ждали его в машине у входа, Сьюзан писала мне полные восторга сообщения. Жердяй плачет. Прямо плачет, представляешь? Обожаю твоего парня. Сейчас Дэн сам принёс ему кофе. Алекс или Рой я уже запуталась. Сделал глоток, поморщился и выплюнул в чашку. А потом заставил Дэна допивать. Я не стала дожидаться следующих сообщений и выключила телефон. Всё происходящее напоминало сцены гангстерского боевика. Торжество силы и оружие над слабыми, холодная жестокость и запугивание. Я не знала, что думать. Мои мысли окончательно спутались. «В чём дело, Тина?» Глаза Алекса мерцали в темноте салона. «Ещё немного, и ты врастёжива дверь. Я так тебе неприятен». Впервые за время поездки я позволила себе оторвать взгляд от окна и взглянуть на него. «Откуда у тебя пистолет? Что с Дэном?» «Ты правда хочешь поговорить об этом в машине?» «Господи, что ты сделал с Дэном?» Отохвативший меня панике голос сорвался в истеричный виск. «С твоим бывшим боссом всё в порядке. Ему, возможно, придётся сдать бельё в химчистку, но могу заверить тебя, что я пальцем его не тронул». «Бывший босс?» — дрожащим голосом переспросила я. «Меня уволили?» Тёмные брови Алекса удивлённо взлетели вверх. «Ты думаешь, этот слизняк тебя уволил? За что?» Он был единственным, кто выполнял свою работу плохо. Тогда почему? Потому что завтра это заведение закроют, Тина. Первая честная проверка сделала бы это, но я решил немного ускорить события Как ты мог? Дэн содержит семью. Для девушки со строгими принципами морали ты чересчур спокойно относишься к нарушению закона, Тина. В этом заведении даже огнетушителя нет. Скупердейство и коррупция в чистом виде. Я уже не говорю о нарушении всех норм трудового законодательства и обращении с персоналом как с мусором. Но ты лишил работы с Юзен и остальных. Милая, я видел её счастливое лицо из-за стойки. Она наслаждалась мучениями своего босса. Никто не должен работать на того, кто ему настолько противен. Уверен, она найдёт другую работу. Две минуты наедине с этой мразью дали мне представление, что в этом месте никогда ничего не будет в порядке. Мозг этого отброса ограничен жадностью. Он всегда будет экономить на всём, лишь бы положить лишний цент в карман. Такие люди не должны иметь ни капли власти в руках, потому что они умеют распоряжаться ею лишь в своих интересах. Плохой показатель для руководителя. Я не знала, что ему на это ответить. В глубине души я понимала, что Алекс прав насчёт Дэна, но его методы. Я не понимала, как можно быть таким жестоким с кем-то. «Мы приехали, Тина». Алекс перебил поток моих сбивчивых размышлений. «Об остальном ты сможешь расспросить меня дома». Не дожидаясь, пока это откроет для меня дверь, я вылетела из машины и побежала по мощённой камнем дорожке. Ворвавшись в дом, застыла посреди гостиной, прижав ладонь к груди чтобы успокоить бешено колотящееся сердце. Прозрение колкими иглами жалило сознание, и игнорировать его я больше не могла. «Чем ты занимаешься, Алекс?» Я резко повернулась, когда услышала за спиной шаги. «Откуда всё это?» Ткнула пальцем в поблескивающий через панорамные окна бассейн. «Ты сейчас на взводе, Тина», спокойно произнёс Алекс, остановившись в нескольких футах от меня. «И воспринимаешь всё острее, чем следует». Когда ты немного успокоишься, мы поговорим. «Я не хочу успокаиваться. Ты приставил пистолет к голове человека, на глазах других людей. Да кто ты вообще такой?» «Я умею управляться с оружием, и у меня есть на него разрешение. Как я только начал вести бизнес, мне приходилось спать с пистолетом под подушкой. Сейчас в этом нет большой необходимости, и я ношу его скорее по привычке». И в случае с этими сопливыми идиотами пистолет оказался кстати. Потому что, поверь, эти парни были настолько тупые и пьяны, что обязательно полезли бы в драку. И это плохо бы кончилось. Спойлер. Не для меня. Но я растерянно похлопала глазами. Спал с пистолетом. Почему кому-то нужно убивать тебя? Потому что есть много людей, которые хотят заниматься тем же, чем я. Он прищурил глаза. «И прежде чем ты задашь свой следующий вопрос, напомню, что тебе придётся услышать на него ответ». От его слов пульс застучал в висках. Я уже знала, что ответ мне вряд ли понравится, но прятать голову в песок после увиденного я не могла. «Чем ты занимаешься, Алекс?» спросила я шёпотом. Его взгляд прожигал меня насквозь. «Я торгую оружием Тина. Продаю его на Ближний Восток». Я не была уверена, что именно ожидало услышать. Однако, когда он произнёс слово «торгую» и «оружие» в одном предложении, мне стало нечем дышать. «Торговец смертью». «Сирия?» — легкий кивок в ответ. «В том числе». Господи. Я столько раз видела в интернете леденящие душу кадры изувеченных тел, успокаивая себя тем, что все эти ужасы происходят далеко. И вот я живу под одной крышей с человеком, который непосредственно причастен к страшным событиям. Опустившись на диван, я прикрыла рот дрожащей рукой. Я влюбилась в человека, который отчасти повинен в гибели тысяч невинных людей. Страшный сон. «Почему ты этим занимаешься?» — прохрипела я, глядя перед собой. «Почему из худших занятий на Земле ты выбрал именно это?» «Что такое, по-твоему, оружие, Тина?» Алекс оставался невозмутимым. «Оружие — это власть, а человек всегда будет голоден до власти. Если не я, то кто-то другой. Наше правительство выступает официальным спонсором сирийской оппозиции. Почему тебя это не смущает? В отличие от представителей Белого дома, я не прикрываюсь благими целями. Я открыто заявляю, что зарабатываю деньги. На войне каждый преследует свои цели. Просто мои, более прозаичные и честные. Но ведь люди умирают. Они бы умерли и так, поверь мне. Не стань меня, думаешь, поставки оружия прекратились бы? Разумеется, нет. Даже если бы США перестали поставлять оружие на Восток, другие мировые лидеры моментально увеличили бы производство, не заняли их место, те же Китай или Россия. И могу сразу предупредить тебя, чтобы ты не тратила слова и не сотрясала воздух впустую, вызывая к моей добродетели. Я не испытываю никаких угрызений совести за то, чем занимаюсь. Я не знала, что думать. Вглядываясь в красивое лицо, я пыталась найти в нём что-то отталкивающее, но Алик стоял передо мной всё такой же притягательный и неотразимый. Я искала в себе силы презирать его за то, чем он зарабатывает, но ничего не выходило. Возможно, дело было в его обезоруживающей честности, а возможно, потому что я ничего не смыслила в политике. Я отчаянно желала, чтобы в моём мире всё оставалось просто и понятно, как и раньше, когда всё делилось на чёрное и белое. Войны, смерть и оружие — это плохо. Люди, которые с этим связаны, тоже плохие. Но теперь пазл в голове отказывался сходиться. Моя влюблённость и та уверенность, с которой Алекс опровергал то, во что я раньше свято верила, перевернули всё с ног на голову. «Выпей». Перед моими глазами возник стакан с водой. «Тебе нужно отдохнуть. Сегодня был непростой день». Машинально обхватив прохладное стекло пальцами, я сделала несколько глотков. «Пойду лягу». Поднимаясь, пробормотала я. Мне действительно было необходимо провалиться в сон, чтобы стереть весь ужас этого вечера. Алекс ничего не ответил и не предпринял попытки пойти за мной. Однако его взгляд сопровождал меня всё время, пока я поднималась по лестнице. Переодевшись в свою пижаму, я залезла под одеяло и уставилась взглядом в стену. Перед глазами снова возникли напуганные лица незадачливых посетителей, ледяной взгляд Алекса. Что сделало его таким жестоким? Складывалось впечатление, что он презирает людей. Нащупав на подушке плюшевое тельце Клауса, я обняла его и прижала к груди, словно ему было под силу перенести меня в безоблачное детство, где оружие было розовым и стреляло водой. А смерти не существовало. Вот бы сейчас поговорить с папой. Он всегда знает, что правильно, а что нет. Повздыхав и проворочившись около часа с мыслями о том, насколько плохим человеком делает меня влюблённость в торговца оружием, я, наконец, провалилась в желанный сон. Очнулась я посреди ночи от того, что рядом знакомо спружинила кровать. Крепкое обнажённое тело жаром обожгло позвоночник, а сильные руки мягко притянули к себе. Минуту Алекс лежал молча, неровно дыша в мои волосы. Я замерла в его объятиях, боясь пошевелиться. В темноте раздался еле слышный вздох, и тихий шепот согрел мою шею. «Какая же ты ещё малышка, Тина!» И в этот момент я поняла, что не могу на него злиться, потому что по какой-то неведомой причине я всё приняла и простила.